Глава 24. -я. Сержант. Смертельный враг. На короткие дистанции болотная хозяйка была способна перемещаться очень быстро, практически мгновенно, и невысокий чистокол для огромного восьмилапого чудовища преградой не являлся. «Уже через пару секунд я находился возле мастерской», От увиденного волосы встали дыбом, здание полыхало, с каждой секунды разгораясь все сильнее. Пылала соломенная крыша, горели деревянные стены, из объятого пламенем строения доносились истошные крики моей сестры и ее мольбы о помощи, а вот Шелли почему-то слышно не было. Жар стоял такой, что ближе трех метров к горящему зданию было не подойти. Но это меня не остановило. Да и кого бы вообще остановило, когда внутри погибает близкий тебе человек? Я спрыгнул с жуткого восьмилапа и бросился к двери мастерской. Что за черт? Дверь оказалась подперта деревянным чурбаком, не дающим сгорающим заживо девушкам выбраться из пылающего строения. Явно случайностью это быть не могло. Кто-то очень постарался, чтобы Юля и Шелли погибли жуткой смертью. Пинком я отбросил мешающий открыть дверь полена и рывком распахнул дверь. Тут же, окутанная клубами дыма из объятого пламенем здания, вывалилась Юля. «Шелли, там, на полу, без сознания!» Кашля от едкого дыма сообщила моя сестра. «Понял, нужно срочно спасать охотницу». Я набрал в легкие побольше воздуха и сквозь пламя бросился в горящее здание. Брови и волосы тут же опалило, и я запоздало накрыл голову курткой. «Выбрать персонажу возможный для изучения навык «Стойкость»» «Не до того сейчас. Я отмахнулся от несвоевременного игрового сообщения, поскольку время сейчас шло на секунды. Попытался найти девушку расы Вайхов, но возле самой двери ее не было». «Успешная проверка на телосложение. Проверка на восприятие провалена». Вроде маленькое помещение, но трудно было что-либо разглядеть в таком плотном дыму, да еще этот чертов верстак посреди комнаты. Так что хвостатую охотницу я обнаружил лишь споткнувшись о что-то мягкое у дальней стены мастерской. Шелли лежала возле самого окошка. Похоже, до последнего, прежде чем упасть без сознания, пыталась глотнуть свежего воздуха. Я подхватил оказавшееся совсем легким бездыханное тело, И с девушкой на руках выбрался наружу. Куртка на мне уже тлела и местами даже горела, так что я просто отбросил ее. Аккуратно положил Шелли на землю. Заметил, что шерсть охотницы на плечи и спине обгорела, оголив обожженную кожу. Девушка не дышала и не реагировала на мои крики, тряску и похлопывания по щекам. Срочно искусственное дыхание, рот в рот, как учили на уроках гражданской обороны. Помогло. Шелли шумом вдохнула, открыла глаза, сфокусировала на мне взгляд и разревелась. Я предположил, что плачет она от боли, но дело оказалось совсем в другом. Охотница-неудачница очень переживала, что именно ее обвинят в пожаре. «Сержант, это не я! На этот раз я не виновата! Я не разжигала печку и не разводила огонь, Юля подтвердит!» Я прижал к себе рыдающую девушку и постарался успокоить. «Ну-ну, не плачь, знаю, что ты не виновата». Да, заблокированная дверь очень красноречиво доказывала, что поджигателем был кто-то другой. Кстати, на глаза мне попалось валяющееся неподалеку на земле возле самой мастерской берестяное ведро, стенки которого еще хранили следы чего-то темного и тягучего. Я аккуратно освободился от объятий Шелли, встал и подошел ближе к подозрительному предмету, которому совершенно нечего тут было делать. Подобрал ведро и внимательно осмотрел, даже понюхал содержимое. Все ясно. На стенках остался добываемый из местного болотного хвоща сок, содержащий в высокой концентрации растительные масла и эфиры. В приюте Кузьмича этой густой, легко воспламеняемой жидкостью поливали дрова в огненном валу, чтобы те быстро разгорались. Так вот, почему мастерская вспыхнула в считанные секунды. Вокруг уже начал собираться народ, впрочем, близко к горящему строению, пока никто не подходил. Я передал тяжело дышащую обожженную шели на руки лекарю Анне и снова вернулся к горящему зданию». Нет, сама мастерская уже ничем в прояснении личности виновника пожара помочь не могла. Она вовсю пылала, к тому же крыша только что обвалилась. Если и были какие-то улики, они уже сгорели. Но вот прошлой ночью был сильный ливень, да и минувший день был пасмурным. Пару раз небо проливалось небольшим дождем. Так что земля вокруг мастерской была влажной, и на ней отпечатались следы всех, кто проходил тут за последние сутки. Мои собственные следы, следы сестры, отпечатки босых лап Шелли. А еще я обнаружил цепочку отпечатков до боли знакомых сапог. Бывших моих сапог. Фартовые. «Навык выслеживания повышен до шестого уровня». «Навык зоркий глаз повышен до одиннадцатого уровня!» Я заскрипел зубами и огляделся. Бывший уголовник находился неподалеку, среди других зевак, затесавшись в толпу жителей и активно обсуждая с остальными случившийся пожар. Мои глаза налились кровью. Честно признаюсь, не помню, как я очутился на болотной хозяйке. Но вот приказ атаковать и убить подлеца своему питомцу я отдал расчетливо. Все испуганно ахнули, когда огромный, страшный восьмилап прыгнул на толпу людей и выхватил жвалами одного из жителей. «Навык наездник на чудовищах повышен до девятого уровня. Получено достижение, оплачено в тройном размере. Известность повышена до трех. Внимание! Вы трижды убили одного игрока». Отныне вы смертельный враг ортового и отмечены для него постоянно видимым алым маркером. Фортовый всегда будет знать направление и разделяющее вас расстояние. Будьте бдительны. «Неожиданно. Ни о чем подобном от других игроков я пока что не слышал. Впрочем, неважно. Этого гада все равно нужно было убить. И, кстати, мои сапоги. Наконец-то они выпали в лут и вернулись к своему настоящему хозяину». «Сержант, ты что творишь? Зачем ты убил человека, тем более жителя нашего же поселка?» Возмущенный голос Макса Дубовицкого вернул меня к реальности. Я начал было объяснять свои действия, рассказывать о запертой двери мастерской и жидкости для розжига пламени, но меня беспардонно перебил Морок. Все случилось, как Фартовый говорил. Он жаловался, что сержант самого появления в новом мире еще с призрачного поезда, не давал ему житья, постоянно угрожая и требуя отдать хорошие сапоги. Сержант даже сразу же напал на него в лесу возле точки прибытия. В той драке Фартовый вынужден был обороняться и убил нападавшего. После этого сержант совсем озверел и, словно ненормальный, продолжал преследовать немолодого и больного человека. И все ради каких-то сапог. Что за бред он несет? Мурок говорил откровенную чушь. Но самое страшное, что собравшиеся вокруг жители приюта Кузьмича его слушали, подтверждающие кивали и все больше хмурились, глядя на меня. Не желая дальше слушать этот бред, я грубо перебил Морока не рассказал о том, что Фартовый напал на меня днем на берегу. Я даже достал из кармана и показал всем заточку, с которой уголовник кинулся на меня возле старицы. «Да, это же моя собственная вещь!» воскликнул морок а я то весь день голову ломаю кто мог у меня самодельное шило увести тут в приюте кузьмича вроде приличный народ живет кроме одного человека сержанта который не только убийца но еще и вор оказывается народ недовольно загудел «Это было удивительно, но они действительно считали меня виновным во всех описанных грехах, в том числе расчетливом убийстве и воровстве. Со всех сторон раздавались возгласы изгнать меня и даже казнить, но это уже ни в какие ворота не лезло. Что же делать? Я понимала что мага-псионика не переспорить». В словесных перепалках он как рыба в воде, а все собравшиеся слушают его с раскрытыми ртами, ловя каждое слово как догму. Тут нужно было использовать козыри. Я тяжело вздохнул и произнес. «Морок, я прекрасно знаю, что ты сильный маг-псионик и один из столпов фараона, что ты полгода уже в новом мире и что вы с глыбой находитесь тут в приюте Кузьмича с секретной миссии «Что за чушь ты несешь, сержант? Кто мог сказать тебе такую ерунду?» Морок весело улыбался, вот только по его посуровевшему взгляду я сразу понял, что маг сильно удивлен и даже растерян, что эта веселая улыбка и беззаботный вид дались моему оппоненту очень непросто, а потому нужно было продолжать атаку. «Можешь не отпираться, тебя узнали бывшие рабы, сбежавшие от новых фараонов». Все вокруг затихли, шокированные выдвинутым мной обвинением. Наступившую тишину нарушал лишь треск бревен, горящий поблизости мастерской. Морок в ответ на обвинение лишь рассмеялся и, не прекращая улыбаться, четко произнес, обращаясь к своему телохранителю. «Убить его! Что?» Такого я, признаться, не ожидал. Глыба же молча достал из-за пазухи пистолет-пулемет и совершенно без эмоций, словно робот, направил оружие на меня. Кажется, пришло время очередной смерти. Бежать мне было некуда. Но тут неожиданно раздался истеричный крик Морока. «Глыба! Убей сперва котенка! Вон он бежит у стены! Убей эту рыжую тварь!» «Что?» Даже обычно невозмутимый амбал-охранник удивился столь странному приказу и обернулся на своего хозяина. Этой секунды промедления хватило, чтобы опешившие от всего происходящего жители приюта Кузьмича наконец-то очнулись от оцепенения. Кто-то закричал, кто-то бросился бежать, а кто-то действовал. Раздался одиночный звонкий выстрел. У Мурака прямо посреди лба появилось красное пятно. Мак молча осел на ступеньки крыльца, на котором они стояли вдвоем с глыбой. Глыба посмотрел на убитого хозяина, затем вновь вскинул свой короткий автомат, вот только направил оружие уже не на меня и даже не на моего питомца Ваську. Прогрохотала короткая очередь и пошатнулся, выронив разреженное ружье, стоящий чуть поодаль от остальных, Кузьмич. Самый старый житель поселка схватился рукой за грудь, затем медленно опустил взгляд и посмотрел на свою окровавленную ладонь и молча упал лицом вперед. Следующую очередь глыба дал веером над головами стоящих перед ним людей. — Всем разойдись по домам и не выходить до возрождения моего мастера! «Опасный Громила не договорил и пошатнулся, так как об его голову разбилась спущенная кем-то тяжелая глиняная кружка. Я обернулся, ища глазами смельчака, и был крайне удивлен, поскольку этим безрассудным храбрецом оказался Эдуард Самарский, тот самый маменькин сыночек, каким я его считал с момента драки в ресторане и вплоть до этого поступка настоящего мужчины». Глыба медленно-медленно выпрямился, даже не обратив особо внимания на вонзившуюся ему в плечо стрелу. Это уже лидер охотников Олег Николаев вступил в бой, собираясь отомстить за смерть своего друга Кузьмича. Телохранитель оскалился разбитыми в кровь губами и направил автомат на толпу. Стрелял он долго и убивал испуганных разбегающихся людей с явным наслаждением, пока не закончились патроны в обойме Даже вонзившаяся в живот вторая стрела не помешала ему убивать «Я сказал разойтись по домам, скот!» Прокричал он грозно, при этом доставая запасной магазин к автомату Возле головы глыбы в деревянную дверь вонзился дротик. «Шелли?» «Я тоже метнул в этого убийцу свой большой топор, но, к сожалению, тоже не попал. Черт!» «И тут вдруг я осознал, что я... осел!» «У меня же неподалеку стоит настоящая машина смерти, пусть и сильно пораненная в предыдущем бою!» «Вы скажете, как можно забыть про болотную хозяйку?» «А вот так!» «Не привык я еще к новым условиям и своему игровому классу. Совсем в такой стрессовой ситуации вылетело из головы, что у меня есть питомцы». «Фас!» И свистом, и голосом я продублировал команду для жуткого восьмилапа. Болотная хозяйка сорвалась с места, прыгнув на крыльцо общинного дома. Глыба, действуя на удивление медленно для такого натренированного и опытного профессионала, или это от волнения, время в такой напряженный момент потекло для меня медленнее обычного, уже успел перезарядить свое оружие, вот только его правая рука оказалась зажата в острейших жвалах огромной паучихи. «Хрусь!» – брызнула кровь. Одновременно с этим болотная хозяйка вонзила ядовитое жало в человека и, схватив глыбу сразу множеством лап, стала заматывать киллера в паутину. «Нет, он слишком опасен! Его нужно именно убить, а не поймать!» Поправил я свою питомицу, и болотная хозяйка исправилась, откусив киллеру голову. «Получен двенадцатый уровень персонажа! Получен тринадцатый уровень персонажа!» Получен 14-й уровень персонажа. Получите награду: 9 очков навыков, суммарно накоплено 15 очков и три очка мутации, суммарно накоплено 9 очков. Тройной level up? Это какого же уровня были морок с глыбой, если за участие в их убийстве игровая система так щедро меня наградила? Причем не только меня. Вон опустошившая весь запас метательных дротиков Шелли получила сразу двадцать четвертый уровень. Да и Олег Николаев с Ашотом подросли. И даже болотная хозяйка получила следующий восемьдесят девятый уровень, а заодно излечилась от всех ран. Вот только, к сожалению, выжили не все. Отправилась на возрождение Анна, жена ухвата. Погиб, показавший себя героем, Эдуард Самарский. Погибли еще трое из небоевых персонажей поселка. Двумя пулями в живот была ранена Варя Толмачева. Вон ее отец, Макс Дубовицкий, склонился над дочерью и пытался помочь ей остановить кровь. Для Седова же Кузьмича смерть так и вовсе была девятой. Последней и окончательной. Я оглядел поле боя. Трупы, кровь, стоны раненой Вари. Подошел к крыльцу и подобрал свой топор. Морока и глыбу уже облутали самые шустрые из выживших жителей. Автомат глыбы при мне подобрал Громыхайло, но я и не стремился собирать трофеи. Слишком был шокирован всем случившимся. Подбежал и потерся мне об ногу котенок Васька, получивший уже шестнадцатый уровень. Странно, но надпись над зверьком стала синего цвета. Что это вообще значит? И опять же, прозвучавшие странные слова Морока про то, что моего котенка нужно непременно убить. Чем опытному магу не угодил мой питомец? Неужели смутил игровой класс «Проклинатель»? Я погладил зверька, в ответ Васька довольно замурчал и побежал к раненой Варе. Я тоже пошел вслед за ним, понимая, что Лезу очень несвоевременно, тем не менее сообщил разрывающему свою рубаху на лоскуты инженеру. «Они возродятся через пятнадцать минут тут за складом, все трое, и будут страшно злыми, нужно подготовиться». Макс Дубовицкий, приложив к оголенному животу дочери сооруженный стряпок тампон, поднял на меня усталый взгляд. «Сержант, они не возродятся. Точнее, возродятся, но не у нас, а где-то очень далеко. Тут внутренняя точка респауна только для своих, а я уже вычеркнул Фартового, Морока и Глыбу из списка жителей приюта Кузьмича. Вот насчет пришедшего с ними Эдуарда Самарского пока не решил. Его нужно оставить». прошу, под мою ответственность. Не думал, что когда-либо скажу такое, но своим поступком мой бывший враг заставил меня пересмотреть отношение к нему, и я даже был готов поручиться за него. «Хорошо, оставлю. И еще, сержант!» Инженер сделал паузу, тяжело вздохнул, после чего продолжил. «Прости меня, ты был абсолютно прав в своих подозрениях насчет этой троицы, а я вот тебе не поверил». И это моя ошибка очень дорого обошлась поселку.